Медаль. Сигарообразная тень дирижабля скользила по земле. Афилия приникла к иллюминатору, тщетно пытаясь разглядеть башню аэропорта, возле которой ее родные прощально махали платками. У нее все еще кружилась голова. Сразу же после взлета, как только дирижабль начал закладывать вираж в небе, ей пришлось срочно прервать прогулку по правому борту и бежать в туалет. А когда она вернулась, долина внизу уже превратилась в темное пятнышко. «Церемония прощения никогда еще не проходила столь неудачно». «Надо же, у тебя морская болезнь». «Твоя мать права, ты всегда найдешь повод отличиться». Офелия оторвалась от иллюминатора. На другом конце салона, среди ковров и кресел медового цвета, выделялось бутылочно-зелёное платье тетушки Розелины. Старушка Орлиным взором изучала карты разных ковчегов, развешанные по стенам. Афилия не сразу поняла, что ее интересуют не сами ковчеги, а качество печати. Тетушка была реставратором бумажных документов. Рузелина, сухопара и жилистая пожилая дама, приходилась Афелии не только теткой, но и крестной. Именно ее бездетную вдову избрали на роль компаньонки и наставницы для девушки. Она должна была сопровождать крестницу на полюс и оберегать там до самой свадьбы. «Ты заметила, с каким выражением посмотрел на тебя Торн, когда ты стравила свой завтрак и перемазала весь дирижабль?» — едко спросила тетушка Розелина, усаживаясь напротив Офелии. «Тетя, в тот момент мне было как-то не до наблюдений. Офелия взглянула на Розелину поверх очков. Она плохо знала эту свою родственницу и рядом с ней чувствовала себя неловко. Прежде на аниме они редко виделись и почти не разговаривали. Старая вдова жила только одним — Реставрации бумаг, так же, как Офелия, своим музеем. «Так вот, твой жених чуть не умер от стыда», — продолжала Розелина. «И запомни, мелочка, больше никаких представлений. Береги честь семьи». Тень дирижабля теперь скользила по водам великих озер, сверкающим, как ртуть. Предвечерний свет проникал в салон, превращая медовый цвет обивки в коричневый. В аэростате стоял неумолчный шум. Громко скрипели металлические конструкции, рокотали пропеллеры. Афилия заставила себя вслушаться в эти звуки, ощутить качку, ей полегчало. В общем, к полету можно было привыкнуть. Она вынула из рукава платок в горошек и громко чихнула в него. Раз, другой, третий. Глаза за очками слезились. Тошнота прошла, но насморк остался при ней. «Бедняга Торн!» — язвительно сказала она. «Если он боится выглядеть смешным, то сильно ошибся в выборе жены». Тетушка Розелина побледнела и обвела тесный салон испуганным взглядом, трепеща от мысли, что увидит в одном из кресел белую медвежью шкуру. — Великие предки! Не смей говорить такие вещи! — прошипела она. — А что, вы его боитесь? — удивилась Офелия. Она и сама боялась Торна, Но только до момента их встречи. Стоило незнакомцу обрести лицо, как страх бесследно развеялся. «У меня от него мороз по коже», — призналась тетушка с тяжким вздохом и дрожащей рукой поправила на затылке крошечный пучок, смахивающий на подушечку для булавок. «Ты видела его шрамы?» «Сильно подозреваю, что когда он не в духе, то способен на любую жестокость. Так что...» «Советую тебе вести себя потише, особенно после той утренней сцены. И вообще, постарайся произвести на него хорошее впечатление. Нам ведь предстоит жить рядом с ним. Мне — восемь месяцев, а тебе — всю оставшуюся жизнь». Офелия бросила взгляд в иллюминатор, и у нее захватило дух. Дирижабль улетал все дальше от Анимы, и она оказалась теперь мелким астероидом в окружении облаков — Значит, вот так выглядит родной ковчег в небесном просторе. Трудно даже предположить, что на нем есть луга и озера, леса и города, равнины и горы. Приникнув к стеклу, Офелия смотрела, как Анима исчезает в клубящихся облаках и старалась навсегда запечатлеть в памяти эту картину. Она не знала, когда вернется домой, да и вернется ли. «Ты могла бы взять с собой запасную пару, чтобы не выглядеть как нищенка». Офилия обернулась к тетке, взиравшей на нее с неодобрением. Она не сразу поняла, что так говорит о ее очках. «Да они почти зарубцевались», — успокоила ее девушка. «Завтра совсем ничего не будет заметно». За иллюминатором теперь простиралось только бескрайнее небо. Начали поблескивать первые звезды, в салоне включилось освещение, и иллюминаторы превратились в зеркала, сквозь которые ничего не было видно. Афилия подошла к стене, увешанной картами. Знаменитые географы в мельчайших подробностях изобразили на них 21 большой ковчег и 186 малых. Также на картах были помечены коридоры ветров, позволявшие дирижаблям беспрепятственно курсировать между ковчегами. Афилия не сразу нашла аниму, и еще дольше отыскивала полюс. Сравнив их, она с удивлением осознала, что полюс почти в три раза крупнее. На рисунке этот ковчег с его внутренним морем, озерами и источниками напоминал гигантский таз с водой. Однако больше всего девушку очаровало изображение ядра мира. По орбитам вокруг него вращались ковчеги. Ядро мира, скопище вулканов, над которыми непрерывно сверкали молнии, считалось крупнейшим осколком земли. Жизни на ядре не было. Его окутывало море облаков, плотная завеса пара, сквозь которую никогда не проникало солнце. В салоне раздался звон колокола. «Ужин!» — со вздохом объявила тетушка Розелина. Надеюсь, ты сможешь продержаться за столом, не покрыв нас позором? Вы хотите сказать, не стравив и ужин? Это будет зависеть от меню. Когда Фели и Розелина вошли в столовую, к ним поспешил человек в белом кителе с красными палетами и двойным рядом золоченных пуговиц. «Капитан Бартоломе?» «К вашим услугам!» — напыщенно объявил он с широкой улыбкой, блеснув несколькими золотыми зубами. «На самом деле я всего лишь старший помощник, но это не важно. Надеюсь, вы простите нас. Мы уже приступили к закускам. Присоединяйтесь, милые дамы, мы будем рады женскому обществу». И он повел женщин вглубь зала, где за столом уже сидело несколько человек. Среди них Офелия без труда разглядела высокую худощавую фигуру, вид которой не доставил ей никакой радости. Торн сидел к ней спиной, и она видела только длинную спину в дорожном камзоле, гриву светлых волос, до да локти, двигавшиеся в такт еде. Он и не думал прервать трапезу ради появления дам. Боже мой, что вы делаете? Ужаснулся Бартоломе, заметив, что Офелия собирается сесть рядом с теткой. За столом мужчины и женщин полагается чередовать. Он схватил девушку за талию, провальсировал с ней несколько шагов и властно усадил возле последнего человека, которого ей хотелось бы видеть так близко. Офилия почувствовала, как ее накрыла длинная тень торна, возвышавшегося над ней. Он сидел в напряженной деревянной позе. Девушка без особой охоты стала намазывать маслом редиску. Аппетита не было. За столом царило молчание, нарушаемое лишь позвякиванием приборов. Присутствующие ели свежие овощи, пили вино, передавали друг другу масло. Офелия прокинула на скатерть солонку, которую хотела придвинуть к тетке. Старшего помощника явно угнетало молчание, он, наконец, заговорил. «Ну, как мы себя чувствуем, милая девочка?» «Эта противная тошнота уже прошла?» Офелия вытерла рот салфеткой. «Почему он говорит с ней так, словно ей десять лет?» «Да, благодарю вас». «Простите, не слышу!» — воскликнул Бартоломе, прыснув со смеху. «У вас такой тоненький голосок». «Да, благодарю вас!» — повторила Офелия, напрягая слабые связки. «Если что, не стесняйтесь, обращайтесь к нашему корабельному врачу, он мастер своего дела». Человек с рыжеватыми букенбардами, сидевший напротив, учтиво и скромно поклонился. Видимо, это и был врач. За столом вновь воцарилась тишина, которую нарушал только Бартоломе, барабанявший пальцами по тарелке. Офелия высморкалась, стараясь подавить раздражение. Юркие глазки старшего помощника так и бегали от нее к Торну и обратно. «Вы не очень-то разговорчивы, друзья мои», — с усмешкой бросил Бартоломе. «Если я правильно понял, вы путешествуете вместе, не так ли? Две дамы сани и господин с Полюса. Честно говоря, редкое сочетание». Афилия украдкой взглянула на худые длинные руки Торна, который в этот момент разрезал редиску. «Значит, членам экипажа неизвестно, что их связывает?» И она решила оставить всех в неведении, ограничившись вежливой улыбкой. Однако тетушка была совсем другого мнения. «Эти молодые люди помолвлены!» — оскорбленно воскликнула она. разве вы не знаете?» Офилия заметила, как пальцы Торна судорожно стиснули ручку ножа, а на запястье бешено запульсировала вена. Бартоломе, сидевший во главе стола, снова блеснул золотыми зубами. «Весьма сожалею, мадам, но я и вправду ничего не знал. Тогда почему же вы молчали, господин Торн? Нужно было сразу сообщить, кем вам приходится это очаровательное дитя. Как я теперь выгляжу?» «Как человек, смакующий ситуацию», — подумала Офелия. Однако радостное возбуждение Бартоломе длилось недолго. Его улыбка потухла при виде разъяренного лица Торна. Тетушка Розелина тоже заметно побледнела. Доктор, который явственно ощутил общую неловкость, поспешил сменить тему. «Меня крайне интересуют необычные свойства вашей семьи», — сказал он, обратившись к тетушке Розелине. «Ваша власть над самыми обычными предметами просто поражает воображение. Простите мою нескромность, но могу ли я узнать, в чем заключается ваша профессия, мадам?» Тетушка Розалина промокнула губы салфеткой. «Моя специальность — бумага. Я разглаживаю, реставрирую и восстанавливаю документы». Она взяла со стола карту вин, бесцеремонно разодрала ее на части, а затем простым прикосновением пальца привела в прежнее состояние. Очень интересно, одобрительно сказал доктор, поглаживая свои крошечные усики. Официанты начали разносить суп. Еще бы не интересно, гордо ответила тетушка. Я спасла от гибели архивы огромной исторической ценности. «Все члены нашей семьи, специалисты по генеалогии, реставраторы, хранители, состоят на службе у Артемиды». «И вы тоже?» — спросил Бартоломе, послав Афелии сияющую улыбку. Ей не хотелось уточнять, что все это в прошлом, но Розелина ответила вместо нее между двумя ложками супа. «Моя племянница — великолепная чтица». Чтица? изумленно переспросили в один голос старший помощник и врач. «Я заведовала музеем», — коротко сказала Офелия. Она умоляюще взглянула на тетку, давая понять, что не нужно развивать эту тему. Ей было больно говорить о том, что осталось в прежней жизни. Прощальные взмахи платков возле башни и аэропорта не давали покоя. Больше всего ей хотелось сейчас доесть суп-пюре и уйти спать. Но на ее беду тетушка Рузелина была сделана из того же теста, что и мать Офелии. Недаром же они были сестрами. Старушке ужасно хотелось поразить Торна. «Нет, нет, не скромничай. Музей это пустяки. Знаете, господа, что моя племянница способна входить в телепатическую связь с предметами, читать их прошлое и проводить в высшей степени точные экспертизы». «А вот это забавно!» — воодушевленно откликнулся Бартоломе. «Может, вы устроите нам маленькую демонстрацию, милая девушка?» Он потянул за золотую цепочку, свисавшую из кармана его парадного кителя, и вытащил прикрепленную к ней медаль. «Вот мой талисман!» Человек, подаривший мне эту медаль, сообщил, что она принадлежала одному древнему императору, и мне безумно хочется узнать о ней побольше. Я... «Не могу», — пробормотала Офелия. Бартоломе был крайне разочарован. «Не можете? Почему?» Эти чтецов запрещает мне это. Я ведь восстанавливаю не прошлые предметы, а прошлые его владельцев. Таким образом, я невольно проникну в вашу частную жизнь». «Да». «Таковы законы этики чтецов», — подтвердила тетушка Розелина, демонстрируя свои лошадиные зубы. «На чтение частной жизни допускается только согласие владельца». Афилия вновь укоризненно взглянула на нее, но та явно решила блеснуть талантами племянницы, чего бы это ни стоило, и добилась своего. Нервная рука Торна выпустила ложку и замерла на скатерти. Он внимательно слушал а может, просто уже не был голоден. «Ну, в таком случае даю вам свое разрешение», заявил Бартоломе, как и следовало ожидать. «Я хочу узнать, кто он был, мой император». И он протянул девушке золотую медаль, такую же блестящую, как его пуговицы и зубы. Сперва Филия рассмотрела ее через очки, и ей тут же стало ясно, что побрякушка не имеет к древности никакого отношения. Решив скорее покончить с этим, она расстегнула перчатки. Пальцы коснулись медали, и перед глазами замелькали видения. Она впитывала их все, от совсем недавних до самых старых, пока еще не спеша истолковывать. Сеанс чтения всегда разворачивался именно так, от настоящего к прошлому — Тоска и одиночество в небе, наедине с бесконечностью. Кроткая супруга и малыши, ждущие дома. Они далеко, они почти не существуют. Полеты один за другим не оставляют следа в душе. И женщины. И скука, которая сильнее угрызений совести. Внезапный блеск стали на фоне черного плаща. Это нож. Чей-то муж мстит за себя. Острое лезвие натыкается на медаль в кармане кителя. Снова скучно. За брелан три короля, при игре в покер. Выигрыш. Противник в низкой ярости выкладывает на карточный стол медаль. Учитель с ласковой улыбкой ставит мальчика на стол и вручает ему награду. Блестящий золотой кружок. «Ну, так как же!» С усмешкой спросил старый помощник. Офилия надела перчатки и протянула ему талисман. «Вас обманули», — прошептала она. «Это обыкновенная школьная награда, полученная мальчиком за успехи в учебе». Золотая улыбка Бартоломе гасла. «Не может быть, мадмуазель! Вы, наверное, невнимательно читали». «Это детская медаль» упрямо повторила Офелия. «Она вовсе не золотая, ей не больше 50 лет. Человек, которого вы обыграли в покер, вас обманул». Тетушка Розалина нервно закашлялась. Не такого подвига она ожидала от племянницы. Корабельный врач с преувеличенным интересом разглядывал содержимое своей тарелки. Рука Торна выдернула из кармашка часы демонстративным жестом, свидетельствующим об отсутствии интереса к застольной беседе. Старший помощник выглядел таким убитым, что Офелии стало его жаль. «Не огорчайтесь, от этого медаль не перестала быть талисманом. Она ведь спасла вас от ревнивого мужа». «Офелия!» — задыхаясь, вскричала Розелина. Конец ужина прошел в гробовой тишине. Когда все встали из-за стола, Торн первым покинул комнату, даже не буркнув «спасибо». На следующий день Афилия обследовала весь дирижабль. Закутавшись в шарф, она прошла от носа до кормы, выпила чаю в салоне. Потихоньку, с разрешения Бартоломе, смотрела кабину пилотов, штурманскую каюту и радиорубку но чаще всего она заглядывалась на пейзажи за иллюминатором. Иногда это был пронзительно синий, бескрайний небосвод, по которому проплывали редкие облачка, иногда сырой туман, застилавший все кругом, а иногда, если дирижабль пролетал над каким-нибудь ковчегом, городские колокольни. Мало-помалу Афелия свыклась со столами без скатерти, с каютами без пассажиров, с креслами без отдыхающих. Никто никогда не садился в их дирижабль, и трапы были не нужны, потому что нигде не случалось остановок. Тем не менее, полет был долгим. Им приходилось облетать другие ковчеги, чтобы сбрасывать на них мешки с почтой. Если Офелия и ее шарф разгуливали по всем помещениям, то господин Торн вообще не высовывал носа из каюты. Много дней подряд он не выходил ни к завтраку, ни к обеду, ни к ужину. Когда в отсеках дирижабля похолодало, и стекла покрылись кружевным инеем, тетушка Розелина решила, что племяннице пора серьезно поговорить с женихом. «Если вы сейчас не наладите отношения, потом будет слишком поздно», — предупредила она девушку, когда они вдвоем прогуливались по палубе. Стекла иллюминаторов пылали в огне заходящего солнца, снаружи стоял невообразимый холод. Осколки прежнего мира, слишком мелкие, чтобы стать ковчегами, подернули синим и сверкали в небе, как россыпи бриллиантов. «Какая вам разница, поладим мы с торном или нет?» вздохнула Офелия, кутаясь в шарф. «Мы ведь все равно поженимся, это самое главное». «Ну и ну! Я в твоем возрасте была куда более романтичной невестой». «Вы — моя дуэнья», — напомнила ей Офелия и ваша задача — следить за тем, чтобы со мной не случилось ничего неприличного, а не в том, чтобы толкать меня в объятия этого человека». «Неприличного! Скажешь тоже?» — проворчала тетушка Рузелина. «В этом смысле ты ничем не рискуешь. У меня такое впечатление, что ты не вызываешь у господина Торна никаких пылких чувств. Да и вообще, я никогда еще не видела мужчины, который бы так шарахался от женщин». Офелия не смогла сдержать довольной улыбки, которую на ее счастье тетка не заметила. «Вот что! Пойди-ка, предложи ему травяной отвар», — вдруг решительно сказала Розелина. «Липовый отвар. Липа хорошо успокаивает нервы». «Тетя, это ведь он хочет на мне жениться, а не наоборот. С какой стати я должна за ним ухаживать?» «Но я же не прошу тебя кокетничать с ним. Мне просто хочется наладить между вами нормальные отношения. Отнеси отвары и постарайся быть полюбезнее». Рыжий солнечный диск скрылся в тумане, а увидела, как ее тень на полу вытянулась, побледнела и растаяла. Темные очки девушки побледнели, приспосабливаясь к новому освещению. «Ладно, тетя, я подумаю». Марузелина взяла ее за подбородок, заставив поднять голову. «Ты должна быть покладистой! Слышишь, девочка!» За иллюминаторами стемнело. Афилия замерзла, несмотря на шарф, плотно обвивший ее плечи. В глубине души она признавала правоту тетки. С лучше не ссориться, ведь они обе понятия не имели, какая жизнь ожидает их на полюсе.